Роберт, 10 апреля, полдень. Роберт, неужели ты думаешь, что эпидемию запустило какое-нибудь правительство? Карлис поморщился. Блин, больно ты как. Не маленький сам понимаешь. У государства есть множество способов оказывать давление другими методами. Политика, понимаешь? Людей задавить легко. Вспомни, как у нас народ прижали, никто пикнуть не смел. Это только на словах хорошо в демократию играть. Ты говори про эпидемию, политику потом обсудим. Я и говорю, вирус этот по всем раскладам частная контора сделала. Богатая, но не с мировым именем. Будущие властители мира, ёпть. За три дня перед нашим уходом с базы Миндугас что-то услышал. Или прошлые наработки связал в одно целое. Последнее время он работал в одном интересном отделе. Не знаю, что там началось и кто в этом участвовал. Но ниточку из клубка слегка разматывать начал. Не в мировом масштабе, конечно, уровень не тот, в пределах Литвы. Если коротко, то дело следующим. Эпидемию начали в разных точках земли, кто именно выяснить не успел. Но у нас им помогали мальчики из политиков и несколько сволочей в погонах. Уже поэтому можно сказать, что организаторы эпидемии не очень-то всесильны, раз не заручились поддержкой больших людей, а разную шентрапун на задворках мира собрали – Вроде наших горлопанов и Сейма. Им же на простых людей всегда было насрать. Их и купили по дешевке. Помнишь, в Литве тюрьму ЦРУ нашли? Помню, но она-то здесь при чем? Да не было никакой тюрьмы. То есть в Литве она была, но в другом месте. Была все-таки, я усмехнулся. А сколько шума было. Конечно, это только наш президент перед журналистами под дурачка косил. Мол, если она была, то это преступление. А лично он ничего не знает и не ведает. Ты как представлял себе картину? В государстве действует иностранная тюрьма. А ее глава не при делах. Была, конечно, но в другом месте. В жи... Я графома, но не идиот название писать. В нашем Саугумусе тоже не идиот работает. Концы прятать умеет, если надо. В нашем Саугумусе. Саугумус, литовский, безопасность. Неужели ты думаешь, что паршивую тюрьму было бы не спрятать? А тут кто-то узнал про нее, скорее всего, через прикормленных политиков и военных. Думают те, кто литовским транзитом занимался. Литовский транзит. Имеется в виду транзит наркотиков в Европу. Поэтому эту информацию слили американским журналистам, но указали неправильное место. Они все правильно рассчитали, суки. Вроде и достоверная информация, но не совсем. Шумиха началась, проверки разные. Журналисты носом землю рыли, репортажи снимали. Могли даже указанные здания проверить. Ничего против закона все равно бы не нашли. Поговорили и забыли. А потом, когда к этому интерес пропал, устроили там небольшую перевалочную базу для распространителей вируса. Точнее, не устроили, а начали ею пользоваться. Настоящих хозяев не найдешь. Фирма с панамской регистрацией. Оттуда они и пошли в Европу. Литва всегда была транзитной зоной. Неважно, что это, наркотики, машины или вирус. После всех этих разборов с мнимой тюрьмой, в то место никого калачом не заманишь, насмех поднимут. В общем, операция прикрытия прошла прекрасно. Этим людям у нас помогали военные, про это Миндугус и узнал. Поэтому нас и ловили так усиленно, и зачистили всех наглухо. Карли скрипнул зубами. Суки! Как Миндугус про это раскопал? Он же в разведке служил. Раньше в разведке, потом его перевели в один интересный отдел. «Не маленький, сам понимаешь. Там я с ним и познакомился. Еще в Афганистане в поле нашего зрения попали некие отечественные персоны. Были среди них и политики, и военные. В Европу наркотики шли военными бортами». «А тот неизвестный самолет, который пленных в тюрьму ЦРУ доставлял?» «Он самый есть, вместе с пленами, тем же бортом. Еще особый груз пришел». «Наркотики?» «Да». «А чего тогда ждут эти начальники? Денег за свои услуги?» Не знаю, Миндугас про другое думал. Если там у них лежбище, значит там должна быть вакцина или прививка от вируса. Не работают с такими вещами без противоядия, сам понимаешь. Твердой уверенности в этом нет, но есть шанс, пусть даже один на сто. Когда мы поняли, что нас зажали, Миндугас приказал мне уходить. Ушел через бобриную запруду, потом по болотам. Через два дня на меня наткнулась вида когда мужика своего в лесу искала. От нее и узнал про двух парней, которые ребят хоронили. Она туда пошла посмотреть, после вашего отъезда. Нашла свежую могилу и крест. Я уже раненым уходил. Там здоровых к этому моменту не было. Пять часов воевали. Знал, что оставляю на смерть, но сам понимаешь, это был единственный шанс найти надежных людей. Одним из них, по словам миндугуса был ты. Роберт, найди это место и проверь. Мир спасать не надо. Там без нас разберутся. И не ради меня понимаю, что у тебя самого проблем много. Но ради тех парней, что погибли. Ради своей семьи. Найди, чтобы жить».